А мне без разницы, найдем мы ее или нет, — безмятежно признался Мих. Убежала, значит, припекло. Чего человека не волить? Зато мне есть разница. Возвращаться с пустыми руками было боязно и стыдно. Бахвалился же, что еще до вечера девчонку привезет. И как на грех, скоро им с Фесей расчет брать. Как бы обозленный сурок не удержал часть платы, и налог этот еще... Слышь, Мих.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 Такое рыло намалевано, что даже теща начинает красавицей казаться. — подумав, — сказал Мих, — пенделя бы какому-нибудь белокосому ввалил знатного, но один на один. А война, ну ее к Сашию, только обжились заново. А если все-таки нападут, пойдешь в ополчение? — Кто нас спрашивать-то будет? Погонят. — Гляди, идет кто-то, — встрепенулся батрак.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 «Ха-ха-ха! У меня крыса пропала!» «Тоже мне горе!» — беспечно отмахнулся Мих. «Поехали с нами. У нас на хуторе этих крыс как навоза. Наберешь себе целое лукошка самых отборных». Более проницательный Цыка пнул его в ногу и прошипел. «Ты чего, болван? Это ж, кажись, путник!» Но было поздно. Оно слеза из коровы... Шутник вшивый, подскочив к нему истерично заорал незнакомец, обращаясь почему-то к цыке. «Не то с моей помощью свалишься». «Ничего не попишешь. Пришлось спешиться». «Господин, смилуйся!» — взмолился батрак, падая на колени. «Она ж не моя, хозяйская. В пристани заберешь». Путник вскочил в седло, развернул корову обратно к городу и пнул пятками.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 Других-то рядом все равно нету. Еще столица была, Ринстан, но она вообще казалась чем-то заоблачным. А до ежика далеко?» Невесть с чего вспомнила Рыска. «Надо же!» — изумился крыс. «Промиренный шахты не знает, а это...» «Далеко. Еще к востоку, за шахтами. Маленький приграничный городок». «Маленький?» — теперь удивилась Рыска.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 Рассуждает о ней, будто сурок о поездке на рынок. Чуток попотею, зато вернусь с наваром. — А что тебе в шахтах нужно? — У меня там дедушка живет, бывший путник. Рыске почему-то сразу представилась седенькая бородатая крыса, опирающаяся на прутик. — Человек? — Да, ему повезло, со странным выражением подтвердил Альк. — Он тебя расколдует? — Возможно...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 «Стража будет смотреть на них, а не на тебя. Влезай на корову». «Зачем? Для солидности. И варьё не дотянется. Я деньги за пазухой держу. Да хоть взад засунь, эти достанут». Рыска скептически фыркнула, но все-таки, тихонько поёкивая, оседлала Милку. Альк тут же деловито вскарабкался по платью, и прежде чем девушка поняла, что плечом он ограничиваться не собирается,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 «Чтобы меня каждый встречный видел?» «Ну, в торбу спрячься!» «Спасибо, я уже там был, не понравилось!» «Вот и мне не нравится!» «Ничего, скоро притерпишься Альк развернулся и царапаться перестал. Ощущение все равно было неимоверно гадостное. «Как будто это чуждое!» Мелкая и мохнатая вот-вот ей в пупок зубами вопьется. Телега пронзительно заскрипела за самой спиной, поворачивая оглобли, чтобы объехать помеху. Вещане изумленно таращились на странную девушку, разговаривающую со своим животом. Рыска, спохватившись, хлопнула ладонью по Милкиному крупу, и корова, вздрогнув от неожиданности, припустила с горочки. «Чтоб те Саши и так дороги путал, как ты с этой определиться не можешь», — полетела вслед сердитая. Оглобли снова заскрипели возвращая колеса в колеи. Рыске было не до угрызений совести. Корова впервые шла под ней галопом и жалкое подобие узды, сделанное из веревки, могло служить только шатким поручнем. К счастью, возле города дорога выровнялась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 а торговцы наоборот. За локти хватают, зазывают в лавке. Висковой-то лавочник даже головы из окошка не высунет. К нему покупатель и так, если надо, зайдет. Больше ж некуда. И ни одного дерева. Только ящики с цветами на окнах. Длинные, душистые петли свешиваются до следующего этажа или земли.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 грязную струю, бившую изо рта такого обшарпанного, позеленевшего плесенью изваяния, что создавалось впечатление, будто ему очень-очень худо. «Будь я человеком, рядом с тобой давно бы от стыда сгорел», — обреченно объявил Альк, разжимая коготки и сползая девушке за пазуху. Через лучину опьянение новизной прошло, и рыска,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 в зависимости от щедрости прохожих. Редкие порывы ветра, сдуру залетевшая в переулочную вязь, пахли то едой, то тем, во что она превращается, причем разница между ними порой улавливалась с трудом. рыска ойкнула, оглянулась, но щель между двумя домами была так узкая и темна, что за три шага от нее уже ничего не удавалось разобрать.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 под хлестника лучше корову, чтобы убраться отсюда до их появления. Дальше рыска ехала такая пришибленная, что ее не впечатлил ни мост с ажурными перилами, изогнувший спину, как трущаяся о ноги кошка. Корова еле по нему взобралась. Ницветная липнина на высоком узком доме, похожем на пеструю птицу, застрявшую в жухлом кустарнике. Несколько раз навстречу попадались стражники. Один даже гаркнул на рыску, чтоб проваливало с этой улицы. Здесь на коровах не ездят. Но останавливать, вымогая мзду, поленился. Проще к какому-нибудь горожанину прицепиться. Те сразу смекалисто лезут за кошелями и жалоб потом наместнику не пишут. Потом дорогу перегородил пожиратель огня. обедающий длинным горящим прутом. — Есть-то как хочется, — завистливо вздохнула Рыска. Утром они с Альком разделили последнюю корку, и ее было маловато даже для перекуса. Лицедей рыгнул пламенным облаком, корова испуганно замычала и проскочила вперед, чуть не сбив бронящегося мужика с ног и оставив ему в награду большую пахучую лепешку.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 У длинной коровязи стояло два ваза и скаковая буренка. На крыше, свесив со хлопня хвост и переднюю лапу, дрыхла трехцветная кошка. Стены были побелены, чтобы издалека виднелись ночью, и размалеваны картинками, привлекающими внимание днем. Слева от двери стая зеленых красноносых рогатунов, чокающихся кружками. Справа жареный поросенок на блюде, окруженный разноцветными яблочками. Это же кормильня, — перепугалась девушка. — И что? — Там мужики варенуху пьют. — Верно. А еще отдыхают и едят, девушки в том числе. — Знаю я, какие там девушки. Они давно и не девушки вовсе. — Дурында, сейчас же утро. Потаскухи тут только к вечеру появятся, когда отоспятся.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 Может, просто не брал туда дочерей, а те с досадой всяких глупостей насочиняли. Корова, совсем запутавшись, чего хочет от нее всадница, остановилась и начала меланхолично объедать придорожный куст. «А ты был в кормильне?» — неуверенно спросила Рыска. «Сто раз. В этой самой и в этой тоже. Вполне приличное заведение». То есть, дрянное, конечно, но перекусить здесь можно. В животе заурчало еще требовательнее. «Заодно раз спросим о твоем дружке», — продолжал соблазнять Альк. «Сплетни стекаются в такие места, как помои в сточную канаву. Или ты так и собираешься разъезжать по городу взад-вперед, вглядываясь в мужиков? Тогда о тебе точно кое-чего подумают». Пока спорили, кормильня осталась позади. Пришлось разворачивать Милку. Стоило ей остановиться у коровязи, как откуда-то выскочил парнишка лет четырнадцати, и услужливо придержал скотину, пока девушка слезала. «Спасибо», — Спасибо. Немного растерянно поблагодарила Рыска. — Заходите, госпожа, я коровку сам привяжу. кланяясь пригласил парнишка. Девушка еще шире распахнула глаза. Какая из нее госпожа-то? Может, он бедный слепенький? Чистить? кормить надо? Нет. Почему? Забывшись, спросила рыска у Алька. Декпотная же, удивился парнишка, и голодная, наверное. Потому что в городской кормильне за это берут втрое больше, чем в придорожной. Нет, поспешно сказала девушка, то есть ничего не надо, спасибо. Оставив разочарованного парнишку украдкой крутить пальцем у виска,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 «Каша, яйца, хлеб, супы и мясное, не обессудь, еще не поспели. Мы их только в печь поставили. К обеду. Могу мальчишку в погреб послать, нарезки колбасной настругать?» «Нет-нет, спасибо», — торопливо перебила Рыска. «Мне и каши с хлебом хватит». Кормилец уговаривать не стал. Вещане всегда заказывали, чего подешевле и попроще. Даже во время еды свободной рукой прижимая тощий кошель.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 навивал грусть по вареной картошечке, которой пришелся бы куда более кстати. Зато хлеб был только что из печи, пышный, еще теплый, с хрустящей корочкой. Рыска съела оба ломтя, украдкой отправив кусочек за пазуху. «Отрубной!» — презрительно заметил Альк, но из пальцев его мигом выдернул. Разомлев от сытости, девушка облокотилась на стол, и уже спокойнее рассмотрела кормильню. А тут ничего, забавно. Куторской чердак немножко напоминает. Тоже везде пучки душистых трав, плетенки лука и низки сушеных грибов висят. рыска пригляделась и обнаружила, что грибы эти мухоморы... «Они же ядовитые!» — возмущенно прошептала она. «Кто?» а Конечно! И лук наверняка прошлогодний, давно сдохший!»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 цветами и ветками, а не едой. Вкос и лук только для удобства сплетали. Кормилец, заметив, что девушка уже поела и что-то бормочет под нос, неблаженная Ли подошел к ее столу. Со стороны двери, чтобы не сбежала до расплаты. «С тебя, семь медик, гостюшка «Сколько?» — охнула рыска. «Ну, у них в городе и цены».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 кормильнях до второго сребра поят, кормят бесплатно. Но я же... Скаковая корова, крыса, такая угроза откуда худосочной девчонки. Что еще он мог подумать? Я пойду извинюсь и объясню. Рыскорванулась перелезть через лавку, но Альк с неожиданной прытью вскочил ей на грудь и повис, уцепившись за ткань. Сиди уж, воинствующая невинность.